За обедом Никита много и с удовольствием ел, благодарно поглядывая на хозяйку. Тетка Настасья была рада приезду гостей и старалась угодить им. Смешил Леонида и его жену Алену, круглолицую медлительную красавицу. Потом Никита и Нина вышли под окна, где было свалено свежее сено, накошенное самим Никитой возле огорода в кустах. Нина певучая, нежно читала блока. Была ты всех ярче, вернее и прелестней. Не кляни же меня, не кляни. Мой пояс летит, как цыганская песня, Как те невозвратные дни. Что было любимо, все мимо, мимо. Впереди неизвестность пути. Никита беспокойно ворочился на синий, вздыхал. «Нельзя мне слушать такие стихи. Душа тает, словно воск на огне. И жалко делается себя. Ах, не любит. Ах, оставлен. Ах, несчастненький. Мне надо быть твердым, как кремень. Впрочем, читай, душа тоже любит, когда ее гладят по шерстке». Вдруг он, как бы вспомнив, что-то приподнялся. В растрепанных волосах застряли сухие травинки. «Пойдем с нами на озеро, за карасями!» Нина отказалась. «Ужение рыбы — преступное расточительство времени». «Оу, это прекрасное расточительство!» — воскликнул Никита. «Это магия, колдовство!» «Ты берешь простой крючок...» насаживаешь на него червя и произносишь заклинание взглянь дунь плюнь рыбка рыбка клюнь хорошо бы щука вот такая штука можно и карась только не все в раз окунь угоди платичка погоди а лягушка пропади потом три раза плюешь и закидываешь крючок в темную глубину в неизвестность И замираешь в ожидании. Это ожидание полно философского, творческого смысла. Ты спокоен, но душа твоя трепещет. Фантазии рисует заманчивые картины того, как ты становишься обладателем. Необыкновенные рыбины, почти кита. И люди завидуют тебе, слагают легенды. Мысль, пробив толщу воды, рыщет в глубине, отыскивает золотую рыбку и подводит ее к крючку, умоляет взять гибельного для нее червячка. В этот миг ты воплощение зла и коварства. Но об этом не задумываешься. Весь мир перемещается на крохотный пробковый поплавок. Вот он дрогнул раз, другой — Мольба возымела действие. Сердце у тебя останавливается, а руки дрожат. Тут уж не упускай момент, не растеряйся. Одно движение, и ты ослеплен серебристым блеском рыбьей чешуи. Плавнички горят, так и ласкают, будто лучи утреннего солнышка. Ты безмерно счастлив. Нина отложила блока, тоже привстала, изумленно глядя на Никиту с необычайным воодушевлением, раскрывающего перед ней пути к счастью. — Ты годишься в проповеднике рыбного дела? — засмеялась она. — И я охотно пошла бы с тобой за карасями, если бы не талия. Тупое сидение с удочкой располагает к полноте. Тело, да и, кажется, и мысли заплывают жиром. А я хочу сохранить стройность. Задача достойная внимания, — живо согласился Никита. А я пойду набираться жиру, про запас. Когда ты будешь упрашивать рыбку сесть на крючок, присоедини и мою мольбу. Я люблю рыбу, жареную в сметане. На она не влияет. Никита и Леонид вышли на озеро в ночь. Они разожгли костер и зеловых веток устроили себе подстилки. Леонид, пошедший на рыбалку лишь из уважения к Никите, тотчас уснул, закутавшись в чепан. Никита долго прислушивался к шорохам и вздохам леса. Горящие сучи напоминали ему ночное на Волге, когда в овраг прискакала на жеребенке Тонька, амазонка с голыми коленками. Она села с ним рядом и огромными потемневшими глазами удивленно глядела на угли костра. «Видно, никогда не отделаться мне от этого ее взгляда!» С тихой и сладкой мукой подумал он и зябко поежился. Тоска сосуще тронуло сердце. Ночная в свежести тишина, Лесные вздохи обостряли ее. Он забылся, кажется, только на одну минуту, И тут же проснулся. Сучья в костре истлели, Дымились лишь их концы. С востока все явственнее, Проступая и чуть розовее, Надвигался свет. Всей своей массой, опрокинулся, широко охватывая лес. Но слабый, не пробил еще плотных ветвей, застрял на вершинах берез и елей. У корней стволов прочно держались ночные тени. Никита не стал будить Леонида, взял свои и его удочки, ведерко с червями и отошел к продолговатому лесному озеру, где водились жирные красноперые караси. На дальнем конце прибрежная кромка уже позолотилась зарей. Никита не спеша размотал удочки и, насадив приманку, кинул в воду один крючок за другим. Ровным рядком воткнул концы удилища в сырой, кисло пахнущий торфом берег. Затем он принес от костра пахучие еловые ветви, сел на них и, не спуская чуткого и настороженного взгляда с поплавков, Им он разгонял рукой, Словно боялся, что рыба, учуев в запах, уйдет. Сидел в одиночестве с полчаса. Будить Леонида не хотелось, Да кузнец и не нужен был. Полнокровный румянец зари Оживил мертвенную бледность Туманного утра. Лес звенел от неистового Птичьего щебетания. Один край неба пылал, отбрасывая на лес красные тени, и вершины сосен и елей радостно пламенели точно факелы. Пусть рыба пройдет мимо, не тронув приманки, и рыбак вернется ни с чем. Все равно этот благословенный час восполнит все издержки, связанные с рыбной ловлей. Никита оторвал взгляд от поплавков, и прислушался. Вдалеке, в западной стороне, возник приглушенный гул. Гул этот, близись, мощно, полноводно ширился и усиливался, тяжело гнетущий нависая над лесом. Бросив окурок и вдавив его каблуком в землю, Никита встал, повернулся в сторону наплывающего и все затопляющего гула Догадался, что ревели моторы. Вскоре над озером показались эскадрильи бомбовозов с чужими желтыми крестами на распластанных крыльях. На миг они, пролетая, затмили алую зарю восхода. Подошел разбуженный шумом машин Леонид. «Я думал, буря деревья рушит». Сонно проговорил он, зевая и почесываясь. Верхняя губа за время сна еще больше припухла. — Самолеты, что ли, прошли? Никита обеспокоенно прислушивался к удаляющемуся гулу. «Много — Много? — спросил Леонид. — Я говорю, много ли самолетов-то прошло? — Много. — Вот служба! — сочувственно произнес кузнец, скривив рот в неотступной зевоте. Ни воскресенье тебе, ни ночь полночь, мотайся по небу, дай закурить. Берет хоть немного. Присев возле удочек на корточке, он зажег спичку и, заключив огонек в пригоршне, прикурил.